Глава 7. Богуслав стал канцлером империи. Это ноша у него сы раньше, но полуофициально. Император тянул с этим решением, потому как ряд вопросов, которые ему нужно было провести, были достаточно непопулярны. Ну и опыт, пусть наследник умён, образован и опытен, но метод спихни его сладкий на середине реки и пусть сам выплывет, Владимир не признавал. Сейчас же Богуслав созрел, вот и началась передача власти от отца к сыну. Попаданец никогда не был властолюбив, а точнее не хотел власть ради власти. Главное дело, ну и разумеется, очень желательно, чтобы построенное им государство унаследовали его прямые потомки. Так что на Богуслава еще с детских лет он начал потихонечку перекладывать кое-какие обязанности, и к настоящему моменту наследник мог перехватить руль государственного корабля плавно, без резких переходов. В дальнейшем Рюгин планировал сделать сына официальным соправителем, Были такие прецеденты, так почему бы и нет? Не исключал он и возможность отдать ему большую часть власти, оставив себе функции советника. Но это чуть попозже. Сейчас нельзя. Венеды привыкли к воль героянскому на троне, и пока кризис не разрешится, слезать с трона было нежелательно. А потом было бы неплохо оставить на сына Венедию, Унию и Империю, взяв на себя только новые территории завоеванной Османской империи. Море, солнце... Жизнь в бывшем султанском дворце и работа не по 16-18 часов в день, а по 10-12, а иногда, тут Владимир мечтательно зажмурился, даже по 8, и выходные, хотя бы два раза в месяц. Тряхнув головой и отогнав сладкие мечты, Риген встал из-за стола и решительным шагом направился в манеж. Недавно подписавший контракт фехтмейстеры чеченес христианин из Дамаска показывал настоящие чудеса с саблей. Не лучше его самого, понятно. Лучше он пока не встречал, и только сыновья демонстрировали более-менее равный уровень. Ситуация в Северной Америке тем временем накалялась. Канадцы начали полномаценную войну с английским корпусом и другими канадцами-сторонниками Лондона. На помощь, как одним, так и другим, спешили жители бывших колоний, а ныне североамериканские Соединённые Штаты. Примечание: Североамериканские Соединённые Штаты или США. Именно так первоначально назывались США вплоть до середины XX века. Собственно говоря, название США вместо СИША уже говорит об агрессивном настрое государства. В политике и геральдике это совершенно очевидно. Если кто не в курсе, Мексика это мексиканские Соединённые Штаты. Да и в Южной Америке есть государства, которые состоят из штатов. То есть, назвавшийся США вместо СИША, Вашингтон тем самым заявил, что он не просто претендует на господство в Северной и Южной Америках. А то, что это самое господство уже по факту состоялось. К середине 1798 года стало ясно, что Канада пусть и дает Англию кое-какие ресурсы в виде коноплей и прочего, но и требует немало, и прежде всего людей. В конечном итоге выхлоп от приобретения огромной провинции получился нулевой. Хотя да, некоторые члены парламента сильно выиграли от ее приобретения. Спекуляции с земельными участками и акциями, поставки для армии и так далее. Франция продолжала вести священную войну против Англии и потихоньшку проигрывала, чему Рюген был откровенно рад. Продолжаем оказывать помощь Франции, но адресную, как и прежде, только командирам отрядов дружественно настроенных к нам. Сир, подолголос замотанный Фёдор фон Бок, занявшийся не простым делом дипломатических сношений с Парижем, Рибель начинает делать реверансы в нашу сторону. Серьёзный, заинтересованно повернулся к Фёдору император. Пока не слишком Он не может отказаться от своих слов о том, что всех королей нужно убить, ведь на этом построена вся его риторика при захвате власти. Но если мы первыми протянем ему руку, сделав красивый жест, то он непременно ухватится». Владимир поморщился. Ревель был не симпатичен ни как правитель, ни как личность. «Черт у этого еврея-антисемита! Мы этих самых красивых жестов уже десятки сделали, и это если только значимые считать». то его полки наших кораблей эвакуируют, то порохом делимся, то припасами. И снова нужен красивый жест, да с нашей стороны. То есть уже сделанного ему недостаточно. Фон Бок чуточку виновато разводит руками. Сир, я с вами согласен. Но пока ребель у власти, более адекватных предложений из Парижа мы вряд ли дождемся. Он фанатик, уверенный в своей избранности, плюс по какой-то неведомой причине считает, что мы должны помогать Франции. Вроде как едва ли не по вассальной обязанности. Рюгин поморщился. Фёдор не сказал ему ничего нового, но пока ребель был удобен, этот хитросский XVIII века, не лишённый полководейских и административных талантов, но главное, непонятно откуда взявшийся своеобразной харизмы и этого чувства избранности, которое позволяет делать ему самые чудовищные вещи с рдким сердцем. Есть ли у глав более талантливые полководцы и правители? Да, разумеется, но императора вполне устраивал ребель, который буквально заваливал противника мясом. Причем не только на фронтах, но и в своем же тылу он действовал прежде всего террором. Свою задачу, потрепать англичан, он выполнит. А то, что попутно будет разрушена экономика Франции, и в стране не останется молодых, здоровых мужчин, Ребелю, несмотря на всю риторику о величии Франции, на это наплевать. Он все еще пытается распространить революцию. Люди есть и в других землях. Да и Рюгину, откровенно говоря, плевать не на французов. А точнее даже, чем больше их погибнет, тем лучше. лишь бы они успели ослабить Англию. Воймы продолжаем оказывать, но уже более адресно, все возможным полкам на основе землячество, но только не из Парижа и не округа Иль-де-Франс. Примечание. Иль-де-Франс историческая гидро-Франции, точнее даже непосредственно Франции, к которой начали присоединять все возможные Тулузы, Бургундии и прочие навары. И нет, сравнение с Великим княжеством Московским здесь неуместно. К нему были присоединены земли Населённые по большей части те уже народом славянами. Процент финно-угорских и прочих народов был сравнительно невелик, и единственное значимое исключение Казань. А квельт и франс присоединились этнически разные народы. Норманцы, бретонцы, баски и так далее, в большинстве своём имели мало общего с голами. Гасконцы там всякие и прочие. Да не просто помощь, а чтобы вроде как потихонечку, по секрету всему свету мои офицеры говорили: "Дескать, мы так вам сочувствуем, так сочувствуем". И вам здесь это именно представителям конкретной национальности. Ясно? Переждав согласных ор голосов, Рюгин закончил. И чтобы посочувствовать не забывали, ребель такими храбрецами затыкает все дыры, а жителей Ильде-Франс бережёт. Принц Есин, работайте. Флот готов. Спокойно антропортовал ему Святослав приличная встреча. Даже так, приподнял брось оператор, знавший, как много мелочей скрывается после проверки. Даже так, С нотками веселья ответил сын, «Отец, я же прекрасно все знаю, и к подготовке подошел не только как адмирал флота, но и как твой сын. Какие-то мелочи, конечно, будут мешать, но, уверяю тебя, именно мелочи. А так, суда готовы, экипажи подготовлены и имеют опыт боевых действий в разных условиях. Запасы текелажа, пороха и пушек хватит с лихвой, даже с учетом диверсантов, которые будут жечь склады. С десантом тоже все в порядке». 30.000 для первой волны и 50 для второй, лично проверял. Это хорошо. Чуточку механически ответил Владимир и пожаловался внезапно. Знаешь, меня что-то англичане беспокоят. Не схваток боюсь, а очередных подлянок от островитян. Если мы ещё более-менее защищены, то вот пожил гораздо хуже. Докладывают мне о происходящем при русском дворе всякое. Тут Ругин неопределённо пошевелил пальцами и сын нахмурился озабоченно. Если уж отец не может толком объяснить свои тревоги, то лучше насторожиться и приготовиться к круговой обороне. Проверено. А ты пытался Павла предупредить? Да как не пытался, вздохнул Владимир. Пытался. И сам, и через Богуслава. Он в курсе, кстати. Но сам понимаешь, мои тревоги к делу не пришёшь, и раз не можешь сказать ничего конкретного, то и веры особой тебе нет. Прислал вежливое письмо, где сказать спасибо за заботу. Ну всё в порядке, всё идёт по плану. У тебя-то самого чуйка ничего не говорит. Адмирал флота нахмурился, вспоминая. Интуиция у него была феноменальная. Да есть что-то нехорошее с Романовыми и Воронцовыми, не хотел сказал он. Ну так, взяла. И даже не с ними самими, а с приближёнными, с дворами. Сам знаешь, игроками сводные сёстры русского императора так и не стали, а как только их опустили в свободное плавание, так и завелись у них всякие фавориты. «Думаешь, заговор?» «Несомненно, заговор», — уверенно сказал Рюгин. «Заговоры при дворах — это норма. Другое дело, что за цели у заговорщиков? Да насколько серьезны это люди, кто за ними стоит?» «Не тебя учить, что большой заговор от излишне фривольных разговоров отличается порой очень мало. Вроде разговоры-разговоры, а он смотришь — переворот. Бывает и наоборот. Вроде люди серьезные, а он кроме разговоров там и не происходит ничего». я да подозреваю, что там не с одними вороновыми проблема. Недовольны хватает. Хватает, согласился сын. Многие потенциальные заговорщики даже не понимают, что их действия может помешать славянам стать доминирующей силой в мире. Хотя, может, и понимают. При русском дворе хватает всяких англофилов, франкофилов. Да и масонов там вычищали далеко не так серьёзно, как у нас. Развалить державу у них вряд ли хватит сил. Наследник Александр уже достаточно взрослый и не глупый парень. Да и Румянцев с крестником очень дружен. Ну вот притормозить в решающий момент могут. Да и Румянцев не бессмертен. А пока Александр понадежнее усядется на престоле, наворотить можно многое. Так может, Румянцева предупредить? Он к твоей чуйке относится куда как серьезно. — Да только это и остается, — глуховато сказал Померанский. — Мать! Ну не могут, не могут вражины пройти мимо и не попытаться нагадить как нам, так и России, — с помощью переворота какого, или цареубийства, не могут. Сама логика подсказывает. Да и метода у англов с масонами одинаковая. Да, собственно, они там так срослись, что и не отличишь. Английская палата лордов, масоны или банкиры. После отказа протянуть руку дружбы Франции в лице ребеля, там начались нехорошие подвижки. Глава государства изволил обидеться и выпустил целую серию ядовитых статей на тему должного поведения с великим ребелем. Примечание. Человек и правда был весьма своеобразный, фанатик с очень интересным видением мира и себя в нем. Чуть погодя, он опомнился и начал писать уже статьи о величии Франции. Но Джин был выпущен из бутылки, и начались разговоры о том, что его пора менять. В ответ последовали репрессии и казни с весьма сомнительными судами, а то и без таковых. Накал страстей в тылу был сбит, но некоторые военные части отказались служить тирану худшему, чем были все бурбоны вместе взятые. и перешли на службу камеранскому дому отношения с порижем были окончательно испорчены но здравомыслие не объявлять войну ещё и империи ревелью хватило но не хватило ума не преследовать семи предателей которые как на подбор в большинстве своём были из окраинных земячеств то есть гасконцев наварцев бургундов и иных в результате в провинциях начались вялые волнения и подчинение порижу стало слабевать подчинять провинции и выжичь их огнём и мечом как писали парижские газеты В голове страны не хватило сил. Подготовьте представление на ордена всем, кто отличился в данной операции, сказал император на совещании кабинета министров. Включать их в состав наших войск? деловито осведомился Богуслав. Пожалуй, нет. Как вояки, они никуда слабее даже не легионов, а обычных полков германских князей. Использовать их в качестве вспомогательных войск тоже не нужно. Больше проблем будет, чем пользы. Так что подготовьте расчёты. Будем делать из них национальную гвардию. гвардии уточнил трауп причурившийся а я самой сильно сомневаюсь в благополучном исходе войны для Франции нет англию-то мы разгромим но вот целостность самой Франции она и раньше держалась на авторитете королевской власти да на многочисленных вассальных договорах сейчас же всё порушено плюс экономика просела беженцы миллионами исчисляются а уж погибших так что скоро как я полагаю восстановится историческая справедливость и старинные государства вроде Шампани, Бордо и прочих вновь обретут независимость. Ресущую переглядываются, не скрывая хищных улыбок. Францию они не любят. Да и за что любить? Последние полтора века та активно вмешивалась в европейскую политику, причём весьма бесцеремонно. А когда-то лично водил полки, да хотя бы на тех же турок, которых поддержал Париж золотом и военной силой, и видел смерть родячей и товарищей. а потом брал из мертвых рук османских аскеров ружья с французскими и английскими клеймами. Была узнать о Венедии, унии империи и другая причина не любить Францию. Как ни крути, но еще недавно та претендовала на мировую гегемонию, задавая том всей Европе. Вторым номером шла Англия, затем Австрия. Померанский дом сравнительно недавно стал претендовать на господство в Европе, и знать и отчаянно хотелось стать первыми. Это не просто почет. но и уверенность в будущем своих потомков, ведь именно они станут править Европой и определять правила игры. Это возможность сохранить и приумножить колоссальные земельные владения, щедро раздаваемые императором на завоеванных землях.